В бесцвете и будин в рутине дней Порою бывает час Когда все до краю смолы черней Насколько хватает глаз Вдруг светом живым напоится восход В недвижности мир замрет И ты в этот час вступи, втики, Навеки в него врасти Дороги, сколь ни были б далеки, Могли лишь сюда вести Лишь раз приглашен ты бываешь судьбой на встречу с самим собой А если достанется миг всего Держись и за этот миг Будь счастлив, коль ты разглядел его В безбрежность его проник Всей силой держись Чуть ослабишь хват Не станет пути назад Теперь дела нет до да хвалы и хулы В глаза им гляди в упор И вспыхнет туман полусонной мглы Расплавятся скрепы шор И с полохом радуга брызнув замрёт И в звездах проляжет ход вот. Гравировка на латунном чернильном приборе безвозвратно утерянным в 1920-х годах. Александр вей Роман «Ворожители». Часть первая. Три сруба. Глава первая. Шок может явиться основной причиной смерти. По существу, морфологических признаков, характеризующих шок, нет. Учебник судебной медицины. Господи, куда же теперь со всем этим денусь? Что ж за напасть такая? Лиловые и желтые отцветы на гаснущем небе вычерчивали контуры каждой взметнувшейся кроны. Над этими силуэтами грозно нависал крюк колодезного журавля, а чуть поодаль торчал кверху неизвестного назначения голый столб. Прямо впереди виднелся потемневший сруб, могучий и приземистый, обнесенный хилой изгородью, да и тони со всех сторон. Занавешенные изнутри окна светились, из трубы на крыше вился беловатый дым. Сзади, с боков, Со всех сторон вздымался роскошный лес, сухой, духовитый. Но возвращаться в него не хотелось нипочем. Нога отчаянно ныла и пульсировала, однако с правым предплечьем дела обстояли куда хуже. Кровь текла из рукава уже открыта. Толстая ткань пропиталась ею насквозь, отяжелела и липла. Кость, нужно полагать, была сломана, И хорошо, если наружу не торчали осколки. О том, чтобы шевельнуть пальцами, не приходилось и мечтать. Всё тело сотрясало зноб, губы, вероятно, посинели и слушаться отказывались. С пот тек со лба, а майка сделалась обжигающей ледяной. Как тут не врезать дуба в этой глухомании? Было тайной, но чему же удивляться. Скорее, поразил бы иной исход. Недавно вроде завязалось оно, закрутилось в узел. Однако жизнь сумела так споро прыгнуть с ног на голову, что уже и не вспомнишь, можно ли по-другому. И времени прошло чуть, а словно бы вечность». Словно бы вечность впихнулась в окаянные полнедели. А началось, видно, с того клятого звонка. Нет, раньше. Раньше оно началось. Звонок, дом с оцаревшими стенами — это потом. А началось раньше. Ничего не предвещало еще грядущих несуразиц. Всё катилось гладко и привычно, и вдруг... На тебе! Ни с чего? Приснился дурацкий сон. Кто бы о нем вспомнил, но события последующих дней свернули настолько в кривь, что волей-неволей пришлось копаться в памяти. Где же скосило-то, когда прямая и размеренная жизнь вдруг вильнула на бекрень? Тогда-то и всплыл этот сон. Был он не то чтобы слишком многозначительным, но заслуживал уважения хотя бы потому, что Георгий его отчетливо запомнил. Лет двадцать уже никаких снов не случалось вообще, то есть, может быть, и случалось, но забывались они быстрее, чем успеваешь поутру разлепить ресницы. А этот запомнился в деталях от первой до последней секунды, и был он до того нелепым и живым, словно бы прошедшие десятилетия улетучились. и вместо вдумчивого солидного человека возник едва сознательный подросток с температурой. Да, что-то весьма сходное грезилось в детстве, в первые дни гриппа, когда организм полон еще невероятной силы и недуг не способен разойтись всерьез, отыгрываясь на ярких и несообразных историях, героем которых становишься до самого утреннего пробуждения. Именно так, И получилось в этот раз. Георгий отчетливо, со всеми подробностями, увидел себя в университетском коридоре, куда явился для встречи с доцентом Масальским. Доцент должен был давать консультацию, и не абы какую, а строго индивидуальную, и касалась она абсолютно понятных во сне, но не воспроизводимых после деталей поездки на электричке». Как это вязалось в целое, сказать невозможно, но именно пресловутая поездка шла в зачет и чуть ли не заменяла курсовую работу, если не весь диплом сразу. Георгий прошел по чумазому красному паркету и потянул ручку аудиторной двери. За дверью оказался не тесный класс, а поместительный амфитеатр с деревянными партами. Масальский сидел в нижней точке амфитеатра, закрашенным лекторским столом, и листал потертый фолиант. На вошедшего он посмотрел выжидательно, но ничего не произнес. Георгий направился к пристроенному у стола сиденью что-то наподобие деревянного кресла, кто его точнее разберет-то во сне, и вручил Масальскому листок. Доцент оторвался от книги, Аккуратно ее закрыл и погрузил длинный нос в поданную бумагу. Время от времени он вскидывал на Георгия глаза, а затем снова принимался за чтение. Лысина у Масальского хранила след меловой пятерни, который пожилой ученый имел обычай хвататься за лоб. Коричневый костюм поверх рубашки и свитера видал виды еще до Георгиева во Наконец... Многомудрый лоб вынырнул из-за листка, и доцент со всем вниманием уставился на пришедшего. «И э, что же?» — спросил Масальский, двигая кустистыми бровями. Э, э, «Летел?» «Летел? Вот черт знает, что они оба имели в виду!» «Летел над лесом? Рядом с поездом?» «Чуть поодаль, но определённо невдалеке», — сформулировал Георгий некую крайне мутную диспозицию. «Это... это...» <едых Saatide> — сказал учёный, качая головой в стороны и собрав лицо в морщинистый комок, из которого категорично выпирал только внушительный киль носа. но <и hurled> не знаю». «Думаете, он...» «Не уверен... Э -э, не уверен...» Масальский снова вытаращился на Георгия в упор, вскинув и опустив брови. «Бывает э, разное... не заметили... Э -э, помела... помела...» Даже во сне подобный вопрос звучал несуразно, но у доцента имелись на этот счет резоны. «Помела...» — повторил он торжественно. «Полагаю, именно...» э -э. Помела. Сглазить ведь мог. Э, могла. Могли. Вот что. Нужно сейчас же отворот. И прежде чем Георгий успел хоть что-то произнести, Массальский мягко выскочил из-за своего деревянного престола и принялся расхаживать по залу, широко ступая и пританцовывая. При этом ученый пел. Это баба-яга, костяная нога Она спит, пердит, колесом вертит Все пуговицы рвутся, прорехи дерутся Тут доцент Масальский смачно плюнул Трудно предположить, куда завело бы Георгия дальше это сновидение Если бы из самой его середины героя не выдрал будильник И не вернул в привычную унылость. Но, как уже было сказано, размеренный ход жизни именно тогда и переменился. Новая ни в какую не вязалась с прошлым, словно в то злополучное утро Георгия вынесла на стремнину чьей-то посторонней судьбы, которую ему и предлагали влачить, коли уж сразу не отказался. Для начала позвонил Терлицкий. Позвонил он так просто – «Будто не исчезал лет на 18 и телефон набрал по привычке». «Жорик?» – сказал Терлицкий медовым голосом. «Привет, Жорик. Слушай, э, ты как, все в порядке, нормально, да? Вот и вот, отлично. Молодец, молодчинка, Жорик. А у меня к тебе вопросик есть маленький такой, легонький. Даже не вопросик, капфу ерунда, просто пустое место, а не вопросик. Э, ты же занимаешься еще старой керамикой, да?» «Терлицкий!» В такт прожурчал Георгий, тоже постаравшись нацедить в голос Патоки, но получалось скверно. «Удивительно, что ты вообще еще помнишь, как меня зовут? А керамика! Я просто сражен, Терлицкий!» «Говорю, любезный, что тебе на самом деле надо, а?» «Жорик!» Очень искренне удивилась телефонная трубка. «Жорик, что за недоверие, Жорик? Ты же знаешь, я распахнут как форточка. Я весь как на ладони». «Мы ведь знакомы не один день!» «Ох, не один день, Яков Михайлович, не один!» Согласился Георгий. «Скажу больше! Если бы от былого совокупления с моим мозгом случались дети, то лишь за годы твоего отсутствия наш сын пошел бы уже в армию! Так что говорите, Орлицкий, прямо! Какую дрянь да с моей помощью решил опять кому-то впарить?» «Жорик, ничего похожего!» Уверил честный Яков Михайлович. «Ничегошеньки похожего вообще! Я давно ничего не продаю!» Меняю, бывает, но редко, очень редко клянусь твоим благополучием Я покупаю, Жорик, собираю Ты в курсе, как это не просто, Жорик Ты же помнишь мою коллекцию, она сейчас очень что надо Моя коллекция, честное слово, тебе было бы неплохо на нее посмотреть Я тут купил такую вещь, ты заплачешь как грудной Я могу позволить себе хорошие вещи, Жорик Терлицкий бессердечно оборвал Георгий Последний раз повторяю «Или ты говоришь дело, или я кладу трубку». «Жорик, есть удивительная керамика, которую я хочу. Даже вообще не представляю, зачем она мне, но хочу». Терлицкий был сама простота, аж хрустальная слеза умиления чуть не капнула из телефона. «Но я не могу про нее ничего понять, вообще никак что». Представляешь себе, Жорик, круглая такая таблетка, прорезная нарезная с глазурью и с кандибобером. Хорошая керамика, Жорик, но не про что. Ну, а я тебе зачем? Георгий переложил трубку к другому уху и взял со столика толстый коленкоровый блокнот. Если для тебя там ничего ясного, то для продавца и подавно. Купи за три копейки, потом разберешься. Вот могу тебе одного соратника пожертвовать, он за долю малую любую экспертизу нарисует. «Нет, Жорик, нет, что ты такое говоришь?» Запротестовал вдруг Терлицкий столь горячо, словно Георгий предложил ему со скидкой отчекрыжить мужское достоинство. «Какая экспертиза, зачем? Я и сам могу слепить любые бумажки, Жорик, чего бы тут говорить? Мне не бумажки, мне правда нужна, Жорик, это непростая вещь. В ней что-то такое, что у меня от нее заплетается кишка». «Я просто боюсь трогать ее руками, Жорик. Боюсь и хочу ее. Понимаешь, Жорик?» «Понимаю. Как же не понять?» – искренне согласился Георгий. «У тебя всю жизнь так. Полину Александру ты тоже хотел и боялся, как сейчас помню. Ладно, черт с тобой. Тащи свою черепицу. Что знаю, расскажу. Но, извини, дешево не будет. Обещаю». «Жорик, ты же меня знаешь, когда я крохоборился». Радостно запел Яков Михайлович. «Знаю, потому и предупреждаю сразу. Правда дорога, Терлицкий, заедешь сегодня?» Но оказалось, что насчет заехать ничего не получится ни сегодня, ни вообще. Ходяин удивительной керамики не то чтобы ценит ее чрезмерно, но до покупки вещи из дома выносить не разрешает категорически, хоть бы и в его сопровождении. Приехать на квартиру нужно самому. И Яков Михайлович тоже непременно туда выберется. Заодно и оплатит все расходы и неудобства. И лучше сегодня. «Минутное дело, Жорик, тебе минутное дело», шелестел в телефоне Терлицкий. «А заплачу все моментально и как родному. Тебе понравится, Жорик». В результате на том и порешили. Георгий записал адрес и к пяти часам направился на Петроградку, В один из проулков у Кронверского Отправился впервые за последние годы на маршрутке Поскольку между звонком Терлицкого и оговоренным визитом Случилась еще одна неожиданная мразь Среди бела дня какая-то падла расколотила Георгию стекло в машине Польстившись на забытый на сидении сверток с прошлогодними реестрами Матеряв все и всех и отчаявшись добиться вменяемости от оперативника Георгий кое-как распихал в мешки стекольная крошево сиденья И отогнал автомобиль в мастерскую Где обещали вмиг починить Лишь только страховая даст добро То есть через недельку-полторы Такси как назло повымирали Частники тоже останавливаться не думали И Георгий полез в маршрутку Видавший виды недоавтобус подпрыгивал и вихлял Меланхоличный брюнет за баранкой ухитрялся одновременно считать деньги, рулить и говорить в телефон тарабарщину, но к назначенному времени Георгий до Петроградки достиг. Нужный подъезд помпезностью не поразил. Домофона не имелось, а код на двери сломали, видать, сразу после установки. Крашенные стены плесневели, пахло сыростью. Как в подобных хоромах мог обитать владелец небывалой глиняной штуковины, приворожившей бестию Терлицкого, вызывало иступленное недоумение, но удивляться было некогда. Размышлять об отвлеченных материях тоже, и Георгий зашагал наверх по щерпатым ступенькам, выискивая квартиру 38. Таковая обнаружилась на четвертом этаже, и Георгий совсем уже было изготовился давить на кнопку звонка, как прямо перед его носом дверь неспешно отворилась, и на пороге возник Яков Михайлович собственной персоной. Нужно сразу заметить, что почти за двадцать прошедших лет изменился Терлицкий мало, разве что еще больше округлился и посидел. Как за эти годы мутировал сам Георгий, Следовало спрашивать у посторонних, например, у того же воздыхателя редкой керамики, но Яков Михайлович явно не был расположен беседовать. Приходится сознаться, что Георгия он не приметил вообще. Уставившись невидящими глазами в дальнюю стену, Терлицкий отколол вот какой номер. Сделал несколько нетвердых шагов вон из квартиры, а затем рухнул, как подкошенный, развернувшись при падении и больно шлепнувшись навзничь Глаза его продолжали смотреть, не мигая куда-то перед собой, а на лице застыла удивленность. «О, паньки!» — проговорил кто-то в голове у Георгия. «А что ж у них тут? Здороваются так вычерно, что ли?» Наверное, самым правильным. Единственно логичным было плюнуть и слинять из загаженной парадной. Но по необъяснимой причине черт дернул Георгия попробовать на себе незнакомую профессию фельдшера. Он пощупал у Терлицкого пульс, зачем-то поглядел в зрачки, прислушался к дыханию. Все работало. Дышал Яков Михайлович часто, но вполне самостоятельно, сердце стучало. А вот что с ним могло статься... Георгий не подозревал даже в самом отдаленном приближении. Тогда было решено призвать на помощь хозяина квартиры, и Георгий категорично направился в открытый дверной проем. Свет в коридоре горел как мог, обе лампочки тускло освещали длиннющую кишку с дверями по бокам, посреди кишки громоздился некий обрушенный предмет мебели, то ли маленький шкаф, то ли нечто наподобие. Разлетевшиеся осколки зеркала, шапки и шарфы заполнили собой почти весь и без того сдавленный лас в недрадиковинной обители. Обои на стенах выцвели и были замызганы. Приколоченные полки обнаруживали непостижимую и безнадежно полоумную смесь экспонатов. Кувшины, ржавые подковы, иконы, хитроумные деревяхи непонятного назначения, засушенные пряники, горшки... На отдельном гвозде красовались лапти Звуков из внутренних комнат не раздавалось Покричав для порядка хозяев Георгий перевалил через разрушение передней И устремился в ближайшую из открытых дверей За дверью помещалась, видимо, гостиная Также причудливо захламленная и скудно подсвеченная Хозяин, сухопар господин лет 60 Нашелся здесь же Он лежал посредине напольного ковра, промеж каких-то черепков и сухой глиняной крошки, задрав подбородок и разметав по бокам скрюченные руки. В отличие от Терлицкого, дышать он и не порывался. Чтобы хоть как-то совладать с мыслями, Георгию пришлось опуститься на заваленный рухлядью Николаевский стул и попробовать самому себе объяснить, что же все-таки происходит». Ничего путного и убедительного придумать не вышло. Единственный вывод получился такой. Милицию вызывать придется, видимо, именно ему, Георгию. А вот сбежать и забыть будет уже и неправильно, и рискованно. Словом, через короткое время Георгий набирал на красовавшемся в комнате допотопном телефоне извечное 02, а минут через сорок... должен был отвечать на бессмысленные и несуразные вопросы оперативников-исследователя и подписывать какие-то бумаги. Терлицкого увезли в больницу, определив у него тяжелый психогенный шок. Хозяин же квартиры, на взгляд криминалистов, отдал концы по причине острого сердечного приступа. Валявшиеся на ковре черепки тщательно собрали, и дело решили изучать, хотя Георгий и так прекрасно видел все – Редкие уцелевшие фрагменты говорили о ни на что особенно непохожем, но явно народном характере работы. Вещь, несомненно, была очень старой, а утрата подавляющей ее части внятное опознание исключала. Осколки с яргой и концентрическими линиями на глазури могли указывать не только на любую страну, но практически и на любую часть света – Состав глины тоже вряд ли сильно поможет, если только туда не намешали какой-нибудь Исинской или специфической Нильской. Основная же часть плашки была не просто раскрошена, а практически перемолота в пыль. Словом, никто тут ничего не вызнает, хотя, наверное, и разбираться не будет. Часам к восьми Георгий, наконец, вышел из клятого подъезда, И вдохнул полной грудью После оставшихся за спиной хлама и плесени Был уже совсем глубокий вечер Фонари подрагивали глухим и размытым огнем Окна давали куда больше света Выдирая из мрака целые куски мостовой и нижних этажей проулка Прямо перед Георгием располагалась дверь лавки которую он в спешке никак не заприметил по дороге сюда. Вывеска обещала, что под ней обретается не что-нибудь, а истинно петербургский антикварный салон, куда чего только не натащено. И картины, и скульптура, и литье, и предметы быта, и книги, и в ступи. Окончание рабочих часов... значилось в 20.00, то есть ровно через пять минут. Именовался салон «Размышления». Магазина этого Георгий не знал, да и невозможно знать все поголовно-городские скупки, особенно в кривых и темных переулках. Но что-то в прочитанном и увиденном показалось ему вдруг слишком знакомым, чтобы быть случайностью. И он направился к незапертому еще входу. «Закрываемся!» — сообщил вместо «Здравствуйте» одутловатый продавец в темном костюме, вытаскиваясь из-за старого письменного стола и устремляясь на перерез. «И вам всяческих благ, любезный!» — приятным голосом отозвался Георгий, идя прямо на пухлого приказчика, словно желая брать его на таран. «Олег Васильевич у себя?» Последняя фраза круто изменила маршрут старьевщика. Он будто то нырнул куда-то вспять, и недружелюбие, изогнувшись петлей, обратилось вдруг вдумчивым участием. «Вы договаривались?» — уточнил он, деликатно отступая с прохода. «Мы договаривались», — подтвердил Георгий. «Ох, мы договаривались!» «Да чего мы только не договаривались!» «Зовите его почтенный, не конетельтесь». Приказчик испарился, а через десяток секунд... В зале возник джентльмен с седой шевелюрой и ухоженной бородкой в дорогой тройке и галстуке. Ботинки мягкой кожи вышагивали по паркету почти бесшумно. «Егоревич», — сказал импозантный господин, — «твоё-то туловище как закатилось в нашей Палестины. нужно вроде бы никому не исповедовались». «Слишком уж аура у тебя узнаваемая, Васильич!» — не сморгнул Георгий. она звала меня во мраке, и вот я здесь». «Понятно», — констатировал антиквар, цепляя руки на животе. «Денег требоваться пришел». «Та урезонься ты, что за скопидомная у тебя душа?» Георгий направился к кожурному стулу в центре зала и уселся на него. Хозяин лавки, чуть поколебавшись, занял стул напротив. «Отстал бы я партизанскими тропами мотать по Петроградке, чтобы явиться к тебе негаданно истребовать долги. За кого ты меня держишь, дружище?» «Темпура мутантор, как говорят у нас злобов», сообщил Седовлас и владелец салона, внимательно изучая гостя. «Был ты всегда мужик правильный и не мэромой. Так ведь меняются люди, сам знаешь». «Завязывай, Крестовский, а то поссоримся». «Хотя это нынче расточительно. Партнеров нужно беречь». «Ну, тут я соглашусь. А чё пришёл-то, если не за бабками? И как ты нас вычислил?» «Да проще паренной репы, Васильич. Во-первых, выкидыш русского языка «предметы быта» на вывеске мало кто жалует. А во-вторых, все магазины у тебя назывались по-дурацки, но непременно в одно слово. И всегда на «р». Вот так». «Логично», — невозмутимо признал Крестовский. «Но ты на первый вопрос не ответил». «А здесь рассказывать нечего. В доме напротив навещал одного сквалыгу». «Это Долгова, что ли?» «Вероятно. Фамилию мне не называли, а потом и спрашивать стало не у кого. Вот та дверь с поломанным замком. Квартира 38». «Долгов», — подтвердил Олег Васильевич. он нам день надел чуть тащит показывает дя ка то между нами знающий продаешь ему что да нет там другая история и георгий в подробностях описал свой визит в странную квартиру да ты что помер долгов крестовский был искренне опечален интерлицкий чуть не того дела вот вот Георгий откинулся на резную спинку. «Не представляю, что за плашку нарыл наш Яша, если вокруг не учинился весь этот хоровод». «А я как раз могу это предположить», процедил солидный Олег Васильевич, нацепляя очки и роясь в какой-то папке. «Не так давно долгов хвастал одной майоликой, про которую я лично ничего толкового сказать не мог. Ты ведь, кстати, по керамике кандидатскую защищал, верно?» «Безошибочно». — подтвердил Георгий. — По атрибуции. А что, у тебя и фотография есть? — Была. Антиквар задумчиво отложил папку в сторону. — Странно, я ее специально здесь вот и оставлял. Думал, потом у кого-нибудь знающих спрошу. Пропала куда-то собака. Да. Овальная такая фиговина. Очень хорошая. Он их, в смысле, плашку и фотографию, наверное, с неделю назад припер. И больше мы не виделись. Да потом в их доме еще и хрень эта началась. Ты-то как все это знаешь, Крестовский? Искренне поразился Георгий. Вроде же не так давно здесь. А живешь черт где? Да, не очень давно. Перебрался с полгода, наверное. Ретроспективу свою на Ваське делю теперь с Савельевым. Он там и командует. А я тут. Мне оно как-то симпатичнее. И торговля куда бойчих эти задворки. «Ак это у них в парадной? Так это трудно было не узнать. Представь от себя И Олег Васильевич неторопливо и обстоятельно поведал следующее. После того, как Долгов заявил в салоне свой глиняный раритет, событие в доме напротив сможет описать по минутам, наверное, с полулицы. Во-первых, чуть ли не в тот же день в злополучной парадной случилось замыкание». Пожара чудом не произошло, но пробки повышебло в микрорайоне тотально Кое-где сгорели щитки и разные домашние приборы Словом, захочешь, не забудешь Только сладили с этой бедой, как на последнем этаже прорвало трубу в пустующей квартире Хозяева куда-то там уехали, ключей не оставили Пока выясняли, вызывали Подъезд залило основательно, правда, только одну его сторону Кажется, квартира Долгова не пострадала, однако за точность рассказчик не поручится То ли от подтопа, то ли от сидения в потьмах, то ли от всего вместе, Но дальше пришел черед свирепой хвори, которая стала гасить жильцов Кареты скорой помощи просто прописались у обшарпанной двери напротив Плюс ко всему, через пару дней добавились еще и менты бесследно исчезла проживавшая в подъезде девица, весьма пристойная и тихая. Какое участие в происходившем принимал лично долгов, сказать невозможно, но, верно, забот у любого в той парадной было чуть больше привычного. Вот, собственно, и все. История с ученившимся по соседству Армагеддоном произвела на Георгия неожиданно сильное впечатление. Он крепко задумался, И в этом состоянии, лаконично распрощавшись с Крестовским, покинул салон. Дверь за его спиной слышно щелкнула засовом. Мысли же вдогонку услышанному действительно возникло немало. первая и наиболее явное из них доказательств не требовала Приключившееся с Долговым и Терлицким прямо на глазах у Георгия становилось в одну очередь со всеми этими потопами, пожарами, хворями и похищениями. Ошибки тут вряд ли можно было ожидать. Вторая идея состояла в том, что кусок глазурованной глины сыграл свою роль, правда, пока нельзя представить какую. Заклятый он, магнетический или марсианский, в принципе безразлично. Может быть, куда проще. Он редкий и дорогой. И замыкание, пожары и пропажи без вести вследствие неудачных попыток выстибрить. Впрочем, вот это уже явный бред. Хлам В Долговской берлоге охранялся сопливой дверкой с таким дряным замком, что отсутствовала всякая нужда перерезать провода, вызывать общую панику, шантажировать и прочее. Легче было просто треснуть сапогом под замок. Но как бы там ни было, эта обливная глазурь тут главная. Поразительно то, что ее так и не украли, не обменяли на пленных землян, и она сама не возликовала на пролитой крови, Просто рассыпалась в пыль, в мельчайшие крошки. И что это может означать? Непостижимо. Домой Георгий вернулся в сумеречном настроении, перекусил какой-то подвернувшийся под руку ерундой, принял снотворного и решил уничтожить память о пережитом паскудстве глубоким забытьем. Но и здесь ждала неудача. Заснул он и правда быстро. снова оказавшись в предельно четком плотном видении. Напротив него в глубоком кресле сидел Терлицкий и, хитро прищурившись, говорил а ты пришел за табличкой! а ты пришел!» Дальнейшее досмотреть не получилось. Треск телефона оборвал беседу с ехидным Яковом Михайловичем и выдернул Георгия в ночь на собственную постель в совершенно нескладном состоянии. Телефон надрывался. Георгий снял трубку и к неподдельному своему изумлению был проинформирован, что «отка на исходе и что они сейчас уже едут». Говоривший еле одолевал слова и номер, понятно, набрал не тот Бросив трубку, Георгий заворочился на кровати и попытался устроиться поудобней, но тщетно. Сон отшибал окончательно, а на часах была всего лишь половина четвертого. Пришлось вставать, включать чайник, бесцельно слоняться по комнате, словом делать то, что принуждает вытворять самая лютая бессонница. Утро Георгий встретил разбитым. А с позаранку позвонили из милиции. «И валяй снова!» «Тащись на полдня, давай никому ненужные показания, объясняй в сотый раз о колесицу, отвечай на вопросы милицейского и иезуита и тешься тому подобными забавами». На службу Георгий приполз, выжатым уже до предела. «Здравствуйте, Георгий Игоревич!» Сладко пропела толстая Анихана, вощурясь из-под блестящих очков. «Как раз вот я искала вас, как раз!» Сочетания имени и отчества были у Георгия столь горестными для человеческой речи, что большинство и не пробовало ломать язык, и георгий обычно служила максимально уважительным именованием. Однако Аниханова ухитрялась произнести все гладко и без потерь. — иван добрый день, Ангелина Семеновна, — обреченно ответил Георгий, лихорадочно соображая, куда бы можно было от этой беседы слинять. Что же понадобилось от меня научной комиссии? «Ну как что?» Аниханова сделала такие страшные и удивленные глаза, словно играла в «Ах, ты зверь, ты зверина, ты скажи свое имя». «Что же нам может понадобиться, как неплановые работы?» «У вас в этом квартале публикаций никаких? Листаж не выполнен? На конференциях не выступали? А аттестация уже...» «Вот, вот!» Последние слова Ангелина Семеновна пропела столь грива что Георгию сделалось жутко. «Сдам, сдам я листаш на этой неделе сдам», — заверил он, ретируясь к ближайшей двери. «И у меня еще каталог был, между прочим». И Георгий пулей выскочил вон. Но коли уж начнется криво, то так дальше и покатится». Не прошло и пяти минут, как по душу его правком. Потом бухгалтерия. Мы не помним, вы сдавали билеты по командировке, а то и что это нет нигде. Потом завсектором. Мы тут подумали, что ты от нас будешь за гражданскую оборону отвечать. Потом начальник пожарной охраны. Научный сотрудник в институте, понятно, существо подневольное, но нынешний напор перекрывал любые мыслимые пределы. Едва дождавшись пяти часов, Георгий на всех парах припустил вон из этого храма мудрости Решив, что не дурно бы проведать и Терлицкого Врач со скорой вчера при нем договаривался, в какую больницу вести Поэтому гадать не пришлось Лазарет встретил химическим смрадом свежекрашенной двери Скользким полом и хмурым охранником Объявившим, что опускают до 6 а сейчас уже начало седьмого Уговоры на страже не подействовали Подействовали деньги Моментально открывший турникет, да еще и снабдившие бахилами Нашелся Терлицкий в общей палате Оказалось, что в реанимации необходимости по большому счету и не было Поэтому днем его оттуда выпроводили Дышит он сам, пить может, жать отказывается, но сладить с этим реально и на общем отделении А вот соображать Яков Михайлович не хочет напрочь Никого не узнает, точнее ни на кого не реагирует Лежит себе и что-то бубнит Очевидно, придется переводить его в специализированный стационар Все это поведал Георгию доктор Алексей Степанович, по счастью, не сваливший еще домой и вполне дружелюбный. Терлицкий лежал в койке у окна, из руки торчал катетер с капельницей, а из носа какие-то тонкие трубки. Смотрел антиквар в параллельную вселенную и, как видно, что-то в ней разбирал, поскольку то радовался, то огорчался и временами свои чувства комментировал. Появление Георгия не вызвало и тени смысла на лице Терлицкого, но слова... вдруг сделались громче и разборчивее. А, -а, -а, а сказал Яков Михайлович. «Вот ведь пришел, пришел за табличкой, вот и пришел, вот пришел». Речь вот то затихала, то снова прорезалась, но сочетание «вот и пришел за табличкой» осело в ней теперь накрепко. «Если бы не клятый сон, Георгий, возможно, и не придал бы этим словам значения, но дело в том, что сон-то был...» «И часто он повторяет про табличку?» — спросил Георгий у врача, сам не понимая, зачем. «Да пес его знает!» — просто ответил Алексей Степанович. «Я же не могу его тут неотрывно созерцать. Но, кажется, он раньше про что-то другое задувал, вроде бы про каталог. Не уверен. «Но все-таки не про табличку, я про нее, похоже, тоже впервые слышу». «А вы понимаете, что это значит?» «Нет», — честно соврал Георгий и направился к выходу. Вечер выдался кривобокий, все патологически валилось из рук и было решено с двойной дозой снотворного пораньше убраться в койку. На сей раз Терлицкий Георгию не привиделся, а снилась захламленная квартира Долгова, «Но какая-то безумно длинная, бесконечная, с ходами и переходами, с лестницами в середине, а по потолку тянулись электрические провода». «Это для поезда», — объяснил незнамо откуда взявшийся Марат Гомодиев. «Так удобнее ехать на Карельский перешеек «А кто приходил за табличкой?» — спрашивал Георгий, но Марат лишь усмехался и удивленно вскидывал брови. «Разве не знаешь?» В руках у него жил тело расписание электричек. «Вот, смотри, это станция. Сюда и поедешь». «А табличка?» — настаивал Георгий. Но Марата уже и не было. А название станции, не запомнившись, исчезло с ним. В Долговской квартире высился теперь порядочный сосновый лес. «Как же ехать? Куда?» — мучился Георгий, блуждая между сосен. «Он же, кажется, говорил, как это называется». «Караганда...» Отозвался Марат, Аллах знает откуда «Да нет, какая Караганда? Станция как называется?» «Караганда!» Заорал вдруг Гамадиев диким голосом и саданул камнем в окно Герге буквально взвился от неожиданности и сел на кровати Рассаженное стекло внешней рамы зъело зубастым провалом в ночь Камень валялся на подоконнике в остром осколочном месиве Поблескивавшем в лучах уличного фонаря «Караганда!» Не унимались на улице. «Димон, дурак, что ли?» Поинтересовался пьяный подростковый бас. «Валим быстро!» Первый пробовал было возражать, но его, видно, убедили. И когда Георгий подбежал к окну, никого уже не осталось по ту сторону, ни из Караганды, ни откуда еще. Остаток ночи пришлось, преодолевая необоримую дрему, сметать стекла сосить мыть, затягивать пробоину пленкой от осенней стылости и вытворять еще тьму разного прочего, столь же безрадостного и бесящего. Наконец, что по силам было справлено, вскипевший чайник выпить чуть не досуха и план на ближайшее будущее однозначно утвержден. День сегодня не присутственный, клиентов никаких не намечено, а в салонных ждут только после обеда, значит... Можно все-таки часа два еще придавить. Но фигушки. Звонок в дверь, казалось, вмяли в стену навсегда, электрические колокольчики два не охрипят собственных трелей. За порогом оказался хмурый мужик, дабы снять показания счетчика. На вопрос, почему это так необходимо именно в восемь утра, пришедший объяснил, что днем вас, чертей свинячих, никогда не застанешь. «Оплатить, честно, но никто не торопится, а из государства хищают». Показания записывались крайне неспешно, и коридор незваный гость ухитрился истоптать сплошь, без единой вакансии. Георгий Было уже хотел приспособить визитера к какой ни на есть пользе, отыскав через него стекольщика. Но это оказалось нельзя, потому стекольщики, они в ЖЭКе, а мы от энергосбыта тут, нам стекла без надобности». Но в ЖЭК лучше идти сейчас, а то разойдутся все и вообще никого не найдешь». Несчастный Георгий, нацепив что-то первое попавшее под руку, отправился в жилконтору, однако свободных стекольщиков не сыскалось. Может, завтра или на недельке. Тогда был отловлен праздно шатающийся сантехник, снабжен деньгой и уполномочен найти стекольщика немедленно. Сантехник дело справил отлично, через полчаса обещанный специалист созерцал уже пробоину в Георгиевской спальне. «Тут особое стекло нужно, широкое. У нас сейчас таких нет», — заключил, наконец, специалист, распространяя вокруг себя ядреный аромат перегара и носков. «Если только где-то покупать». Покупал и приносил стекло работяга несусветно долго, по дороге явно добрав градуса и подрастеряв координацию. Словом, часам к трем окно починили, а вот квартира требовала тотального мытья. Взвыв от бессильной ярости, Георгий взялся уже за ведра и тряпки, когда зазвонил телефон. То, что на другом конце провода оказался не кто-нибудь, а полузабытый коллега гамадиев даже не удивило. «Приветствую», – жизнерадостно заявил Марат. «Признал? Нет». «Да как же тебя не признать, старина?» Честно ответил Георгий, стаскивая с рук резиновые перчатки. «Просто ведь нынче ночью с тобой виделись». Последнее заявление собеседник Вестима понял неотчетливо, но переспрашивать не стал. «И э -э -э, как житье?» «Хвала богам, Зарыпыч, держусь. Ты ведь, верно, не о путях мироздания поговорить хотел. О них по телефону рассуждать странно. Рассказывай, от чего я тебе припомнился». На том конце провода глубоко вздохнули. не чуткий ты какой-то, Егор, неделикатный», — изрек Гомодиев. «Каляднокашник звонит, мог бы и о путях мироздания потрендеть и не развалился бы, дубина. Не так уж часто мы в последнее время виделись». «Не так уж, не так уж», — подтвердил Георгий. «Раза три за пять лет. Поэтому и говорю, экономь силы для встречи, Зарыбыч. А сейчас выкладывай, чего хотел». «Ладно», — просто согласился Гомодиев. «Тогда сразу вопрос». «Ты керамикой еще продолжаешь заниматься?» «Чего?» Интересно, вот ослышался он Или Марат Стерлицким вдруг впряглись в одну телегу «Чего керамикой?» «Не валяй в ваньку, Егорка! Ты же блестящий был знаток, я-то помню» Совершенно серьезно ответил гамадиев «Понятно, значит, не ослышался» «Ты действительно специалист, Это ведь не чайники твои кузнецовские Толстым дядькам продавать У нас с Курсовой с Нелькой только масти держали» «Ну, про Нельку не скажу. После того, как обустроилась во Флоренции, слыхать ее не довелось», — признался Георгий, усаживаясь на стул. «Кажется, науку она послала далеко и надолго». «А сыном так видеться и не дает?» «Нет, конечно. Да и к чему это сейчас? Ему и двух лет не было, когда они съехали. А для него посторонний человек». «Ладно. Не о том, мы Мазарыбыч. Керамика. Да». — Занимаюсь, из института еще не сбежал, хотя, если честно, давно пора. Кстати, не только керамикой занимаюсь, это тебе на тот случай, если вдруг помимо черепков какие-то еще идеи возникнут. А что за нужда? — Хочу тебе одну вещь показать, — бесхитростно наповедал Гомодеев. — Мы же с нашими тут вроде полевые исследования учудили. Второй год уже. И у старичков-боровичков таких километров в 150 к Петрозаводску откопали мы очень занят. Компортные штуковины, культовые, подлинные, все как ты любишь. Но не продать, не отдать деды не соглашаются, особенно и фотографировать-то не дают. А мне кажется, что штуки эти один в один твои. Ну, то есть те, что ты описывал. И думаю, они много старше, чем полагают сами деды. Словом, без тебя, Игорьич, никак. Выбирайся! Выбираться было, если честно, невыразимо лень, а без машины просто омерзительно. Но Гомодиев уверил, что ждать нельзя. У дедов сорок пятниц на неделе. Каждый час настроение меняется. Глядишь, через пару дней они вообще тебя в попу пошлют. «Приезжай, дружище, не пожалеешь!» Заливался в трубке Марат Зарыпыч. «Хрен с ней с тачкой, честное слово. Придешь сегодня на электричке. Мы тебя на перроне встретим. А завтра все разом отсюда и свалим. из меня поляна». «На электричке! За 150 пятьдесят километров!» Не поверил своим ушам Георгий. «А чего, самолетом, что ли, лететь?» Удивился Гомодиев. «Я сейчас все тебе расскажу, опишу. Сядешь, поедешь, и как хорошо! И удовольствие, и засветло еще свидимся! Штуки действительно уникальные, не вру ей-богу! Ну, договорились!» Говорились-то, договорились, а вышло и здесь заднеприводно. Финляндский, или, как говорила соседка-покойница, Фильянский вокзал, Георгий не любил. Логика тут роли не играла, и сказки про дедушку Ленина на броневике тоже ничуть не имелись в виду, просто слишком уж муторно становилось здесь на душе. Муторно было и в школьную пору, когда приходилось тащиться с Фильянского чуть не каждую неделю пересдавать ГТО по лыжам. Муторно было и в студенчестве... когда пьяные бездельники, выдававшие себя за крестьян, ухитрялись посеять картошку в болото и вузы города сгонялись на битву за урожай на финской границе. Муторно было и сейчас. Прежде всего потому, что конечный пункт вояжа представлялся Георгию предельно размытым. Энергичный Гомодиев сочинил сперва длиннющий, но относительно простой маршрут с одной пересадкой. Ехать нужно было с Ладожского вокзала, на поезде в сторону Карелии, а потом пересесть. План рухнул по предельно простой причине. Билетов на сегодня уже не имелось. Даже плацкартных, которые Георгий отвергал категорически. Было это не жеманством, но принципом и имело предысторию. Еще на первом курсе покойный научрук, с самого начала благоволивший Георгию всячески его просвещавший, как-то посоветовал «Мол, не ездите, голубчик, в плацкартных вагонах, не привыкайте к дряни. Дрянь – это не отсутствие комфорта, дрянь – это дрянь. И плацкартные вагоны – дрянь – самая наипервейшая. Не представляю, что, если не землетрясение, не война, может заставить человека ехать в них». Дальнейшая биография неоднократно убеждала в правоте слов профессора, и Георгий, зарекшись однажды, Никогда больше порога общего вагона не переступал, а вот сегодня и таких вариантов не имелось. Несмотря на близкие холода, народ валил на Валаам и в Кижи, и класс с вагона им годился любой. Словом, не было билетов. Гомодеев и здесь нашелся. велел бросать все, идуть на финляндский, садиться на электричку в сторону Кузнечного и трястись до какой-то зубодробительной станции, где к нужному времени уже встретит газель. Название станции Георгий Накаря был на первом, что подвернулось под руку на забытом на столике по трепанам расписании поездов, а затем поспешил в метро. Ладожский, сказать по правде, был вокзалом чудаковатым, но с характером, из массы всяких лестниц и переходов, совсем как в пресневшейся Долговской квартире. А вот Финляндский оставался прежним. И электрички за 20 лет, похоже, мало изменились. Народу набилось не тесно, ни на лавке, где пристроился Георгий, ни напротив вообще никого не было. Зато с первых же минут поездки кто-нибудь Неугомонно шнырял по проходу то книгоноши, то продавцы разной подозрительной медицинской машинерии, то бабки с грибами, то немые с календариками. Вклинивались в этот поток и контролеры, и самодеятельные певцы. Был даже проповедник некоего нового пути спасения, желавший денег на устроение молельного дома. Словом, проход не пустовал. Сперва Георгий пробовал реагировать на происходящее, затем демонстративно презирал и, наконец, обзаведшись пухлым журналом, углубился в чтение. Ненадолго. Журнал рассказывал о жизни совершенно неведомых Георгию богатых людей и о том, что следует помнить, заявляясь в «Дорогущие лавки» в этом сезоне. Плюс к тому были и сюжеты о модных новинках в области зрелищ. Например, долго и косноязычно восхвалялись прелести недавней антерпризы о Шурочке Азаровой. На беду Георгий уже насладился этим спектаклем и, вспоминая, никак не мог взять в толк, почему в новой версии мюзикла «Колыбельную кукле» Шурочка поет «В чем мать родила», чего все персонажи постоянно спариваются, не обращая внимания на пол и возраст. И какого перепугу поручик Ржевский теперь ухлёстывает не за столичными певичками, а за корнетами из своего же полка. Вдобавок выражение «кавалерист девица» авторы поняли слишком буквально – Героиня явно впрямь с рождения служила в кавалерии, но в качестве скаковой кобылы, что выдавали истате голос. Захлопнув журнал, Георгий взглянул на часы и обнаружил, что ехать еще минуток сто тридцать, если не более. Оставалось наслаждаться видом за окном. Мимо проплывали деревянные церквушки с погостами, покосившиеся избы, неровные поля, засаженные не вещь чем или просто поросшие сорняком. Крепких деревень видно не было. Зато высился ельник, а местами вздымались ряды красных сосновых стволов. Дороги, изредка попадавшиеся на глаза, предназначались явно не для езды и походили на раскопки древних городищ. Впрочем, верно, это просто перегон такой? Строятся же тут люди, и дороги есть. Вон, у Семенова дача чуть не с вертолетной площадкой. Но в окне ничего похожего не показывали. Солнце начинало понемногу снижаться. желтолыйй свет бросил нестерпимо яркие блики на стену за спиной. От чего же он все-таки согласился переться на этой громыхающей железной колбасе? неизвестно куда? Зачем солидному и преуспевающему эксперту антиквару какая-то чушь, которую даже продавать не собирается? Георгий неоднократно пробовал отвечать на подобные вопросы и самому себе, и другим, но убедительно не получалось. Скажем, институт, не дающий ни денег, ни престижа. от чего было бы не послать его ко всем чертям? Зачем мыкаться и выслушивать эхинею по своему адресу? Писать макулатуру? Ведь есть и имя, и клиенты, и связи. Ответ прятался где-то на самом дне сознания. Но вылезать оттуда не хотел. выказывая только краешек, который Георгий когда-то для себя окрестил никому непонятным сочетанием прикрывать рукой фитиль. Клеит ведь где-то глубоко внутри, в душе где-то тусклая лампадка. И погаснуть ей нипочем нельзя разрешить. Погас огонек, не разожжешь, сколько ни чиркай спичками. Вот такой фитилек... и пробовал закрыть от житейского ветра бывший отличник и прочее, поражавший талантом, подававший надежды и влетевший без каких-либо тормозов в смертельную мельницу 90-х. Многие спивались, многие уходили из науки куда угодно, институты пустели на глазах, а Георгий всеми правдами и неправдами остался. обзаведясь личным заработком на стороне и постаравшись не скурвиться, подобно подавляющему большинству, и не ввязнуть в беззаконие. Жена с новорожденным сыном хлопнула дверью еще до того, не только бросил умственные занятия, но и свалила из страны. Случайные дамы надолго не задерживались и все больше бесили. Многие друзья умерли от водки, болезни, безысходности. А вот гамадиев между прочим, не пропал. Он продолжал жить своим делом так, словно ничего вокруг и не менялось. Будто бы никакого времени на дворе вообще не существует. Поэтому, коли уж он просил, Георгий старался соответствовать. Фитюлек в душе это любил, словно бы даже светил чуть веселее. В окне тем временем чаще и гуще теснились далекие наплывы леса. Шершавые колонны сосен, ельник то и дело полностью перекрывали обзор. Вдруг... Деревья отступили, показались луга, и одновременно с этим Георгий отчетливо увидел столь неожиданную и неправдоподобную фигуру, что прочие мысли вник разнесло в атомы, оставив голову в непереносимом беззвучии. Совсем близко от электрички, чуть выше древесных крон, летел человек. Человек был в самом деле жильем. Сцена от него четко виднелась, когда поезд отдалялся, а деревья редели. Человек был пожилой. Седые волосы и борода бились по ветру. Человек сидел, заложив ноги накрест, и летел непонятными скачками, то набирая высоту, то словно скатываясь с горы. Эти взлеты и замиривания, тем не менее, придавали изрядную скорость. Летун без труда обогнал электричку, устремляясь в сторону показавшейся реки. По берегу тянулись поселения... Дома здесь были явно лучше, хоть и стояли в разнобой. Молодые березы и ели жались друг к другу плотной, но слабосильной стеной. Сосны высились чуть дальше. Летун виднялся как раз над соснами. Потом над желтым ровным полем. Затем над какими-то лиственными гущами. Плотная куртка натянулась на спине парусом. Низкое солнце горело в седине. Все это было до такой степени невозможно, что Георгий окончательно утратил силу рассуждать. Он зачем-то ухватился за черную от оконную раму, натужно потянул ее вверх, пытаясь открыть, и чуть не свалился со скамьи головой вперед. За стеклом уже синели ранние сумерки, народу в вагоне осталось мало. Георгий попробовал оглядеться и сообразить, что же было. Приснился ли ему летучий старик, или сон сморил его позже, вытравив память? Логически выходила первое но кто знает. Что спросить на этот счет у попутчиков, фантазии не хватало. Прежде всего, видимо, следовало вообще завести беседу, и благодарной кандидатурой смотрелась бабушка двумя рядами дальше. «Э, «Прошу прощения», — выговорил Георгий, приближаясь к ней на окаменевших от сидения ногах, — И выставив вперед расписание с мудреным финским словом э, «Вы не знаете, это станция скоро» «Истанция?» Старушка смешно зашамкала и задвигала пухлыми щеками «А что станция? Проехали мы уже станцию эту, давно уже проехали» Такого поворота событий Георгий не предвидел Прочие вопросы мгновенно сгинули и возникло полтора десятка новых Первым из которых значился «Когда?» Но тут поезд сбавил ход, в окне поплыл куцый перрон и Георгий, сломя голову, рванул к двери. Железные створки разъехались, выпуская встылые густеющие сумерки. Никто больше не выходил и не садился на этой платформе и через несколько секунд состав за спиной пшикнул, заскрежетал колодками и начал неспешно набирать ход. Перрон был абсолютно пуст, Еле живая сетчатая табличка сообщала, какой именно километр она считает от неизвестно чего. Будка билетной кассы наблюдалась по ту сторону путей, и Георгий энергично к ней устремился, но... Ставня полукруглого окошка оставалась запертой и на стук не открылась. Табель на стене уведомлял, что последний поезд в сторону Питера ушел 15 минут назад, а следующий ожидается только утром. Узнать что-либо подробнее было не у кого. Георгий несколько раз бесцельно огладил собственную куртку, потом опомнился, выхватил мобильник. Зоны покрытия не было. Проклиная от души все подряд, попробовал оглядеться, но ничего даже смутно похожего на автовокзал или шоссе не увидел. Платформа утопала в непролазных кустах и березняке, через которые в обе стороны от путей вело по тропинке. Размышляв немного, Георгий И зашагал по ней Расчет был простым Люди здесь безусловно живут А значит найдется и способ вернуться Хоть бы этот гомодиевский приятель На газели подождал малость Но первый встречных домов Стоял безлюдным Где хозяева намеков не имелось В отворении было собаки Равные конуры Калитка не запиралась вообще Хлипкое щитовое строение Глядело ветхим и нежилым Свет не горел, и, кажется, даже не висели провода. За домом красовался зарожший, чем попала пустырь, с полуразвалившимся сараем посередине. Дальше чернело что-то вроде перелеска, куда идти не хотелось совершенно. Георгий потоптался в нерешительности и наладился уже поворачивать вспять, когда внезапно зашаркало, и на тропинке возник приземистый мужичок в картузе. Шел он, похоже, без дела. Ничего не нес в руках, одет был задрипанно, но тепло. Просторные резиновые сапоги монотонно загребали пыль. «Э, «Уважаемый, где тут у вас шоссе?» Уважаемый ответил на это нечленораздельным матерным пассажем и помахал куда-то в сторону руками, словно отгоняя мух. «Вот там шоссе». «А далеко?» «Далеко». Для этой мысли тоже нашлась непростая и сплошь непечатная формула. Разговор навел мужичка на рассудительный лад, и он по собственному уже по чину путанно, но подробно разъяснил, что шоссе тут делает петлю, и идти до него прямо, то есть через перелесок, не близко. К тому же там еще озерцо обходить, а это уж и вовсе тягостно. Зато, если взять сейчас левее и двинуть сквозь перелесок, то буквально рукой подать до маленького поселения – именуемого «Три сруба». А за этими срубами как раз и начинается местная цивилизация, то есть магазин, почта и прочее в том же роде. Вот рядом с почтой это шоссе и идет, и остановка имеется. Последний автобус на Лосево будет как раз минут через сорок. Поблагодарив душевного мужичка и приободрившись, Георгий споро зашагал по указанной тропинке. «Желтые и красные листья заметно устилали землю». Рыжеватые кроны горели яркими сполохами среди густой хвои над головой. Пряный аромат увядания толстого ковра из иголок мешался еще с чем-то едва уловимым, возвращавшим в детство, в долгие прогулки по Елагину, в царскосельские выходные, в летние каникулярный черт бы разобрал, какие еще вылазки. И вдруг на миг сокружилось перед глазами. Заныло под ложечкой и ярко, отчетливо Изготовились уже выплыть забытые мечты и обиды невероятной давности Тропинка меж тем становилась все миросборчивее Потом вообще пропала Потом нашлась, но несколько в стороне Рассудив, что двум дорожкам тут вряд ли было бы место Георгий продолжил свой марш дальше в заросли Темнело непривычно быстро, словно на дальних югах Разговор с мужичком ввелся еще вполне себе на свету, а через десять минут темень вокруг легла поистине полуночная. Дорожку различить делалось труднее и труднее, пока она не исчезла окончательно. Куда теперь направляться, идея не нашлось И Георгий решил таки поворотить назад. Но спичек в кармане не было, а тусклый огонек мобильника не достигал даже до травы под ногами. Ощупью злосчастный ходок едва-едва забрал вправо, где, по его мнению, шла тропа, и чуть не сломал шею, зацепившись за невидимую во тьме корягу и в кубарем. Поминая всю родню Гомодиева, местного извоженного мужичка и газелей как вида транспорта, Георгий на силу поднялся, правый голеностоп ломила и дергала. Наступать Но на ногу удавалось плохо. Однако же впереди... Между стволами проглядывало неясное свечение, слишком неживое и постоянное, чтобы быть природным. Приободрившись, Георгий из последних сил рванул на свет, хватаясь за что придется. Гибкий пруд больно хлестнул по лицу, чуть не задев глаз. Какие-то невидимые сучки расцарапали кожу на руках. Но к несказанному изумлению за стеной черных ветвей жилья не обнаружилось. Синеватый свет свет... исходил от могучих кряжестых стволов, возвышавшихся посреди небольшой полянки, и отголоски этого света трепетали в кронах позади него, сбегали к корням и даже парили в плотном воздухе чищебы. Как шевелятся волосы на голове, Георгий не знал, но, возможно, именно это с ним как раз и произошло. Ужас заныл где-то в спине, Потянул к низу почки и сдавил в паху Зато черт знает откуда Возникли такие безудержные силы, что свернутая нога абсолютно перестала мешать Георгий на несколько шагов отступил в сторону Очень медленно и неслышно переместился к кустам по правой руке Сдерживая дыхание Протиснулся между когтистыми лозинами А затем, сломя голову Припустил сам, куда Несколько раз он утолкнулся на нечто твердое И во тьме неразличимое Оставил порядочный лоскут куртки На ростовере справа боку Чуть не угодил в глубокую яму Со скользкими краями И неизвестно, чем пожертвовал бы еще Но бежать вдруг стало некуда Прямо по ходу Преграждал движение вывороченный корень Слева изъял провал А справа стеной разросся высокий явняк Георгий принялся озираться, ища путь И тут на него из темноты глянули в упор Огромные глаза Кому они принадлежали, разобрать было нельзя Глаза светились таким же голубоватым светом Что и давешние стволы, и смотрели не мигая Внешние углы забирали вверху Георгий впервые в жизни ощутил, как подступивший крик завяз в горле, не в силах выплеснуться наружу. Привисто шумом вдохнул и все же завобил непосильной для человека трелью. Попятился к ветлам и скорее почувствовав, чем увидев узкую тропку по самому краю обрыва, бросился по ней, продолжая завывать и глотая стылый воздух. Под ноги кинулась колоссальная еловая лапа. Георгий благополучно перескочил ее и, поскальзнувшись со всего маху, приложился правым локтем об угол крепкого пня. Боль проявилась не сразу, но через пару десятков секунд, когда он снова уже петлял между едва различимыми стволами, прошила так, что пришлось остановиться. Рука в куртке был теплым и грузким от крови. Кость наверняка не уцелела. Вместе с болью... Вернулись слабости, нытье в щиколотки, голова закружилась, тело продрал безудержный озноб. Из последних сил Георгий сделал еще несколько шагов, и вдруг клятый лес кончился. За деревьями на просторной поляне виднелся вполне почтенный сруб, темный, заскорузлый. Обнесенный подобием ограды из нечищенных жердей на столбиках И с высоченным колодезным журавлем Окна в срубе светились «Господи!» — проговорил наконец кто-то то ли в голове, то ли в груди «Куда же я теперь со всем этим денусь? Что же за напасть такая?» Меж тем вечер пал еще отнюдь не поздний Сумерки, конечно, сделались гуще, но кромешной темени, окружавшей минуту назад, не водилась и помина. Едва держась, Георгий доковылял до массивной двери и постучал. Внутри дома послышалось движение, через короткое время засов лязгнул, и на пороге возник хозяин. Наружностью вышедший обладал самый исключительный – высокий и жилистый старик, Скепенно белой бородой с придями с седых волос по плечам заслонял собою весь немалый вход в избу. Куртка из темной холстины и просторные штаны скрадывали силуэт. Пальцы, легшие на дверной косяк, легко измяли бы железный шкворень. Ясные глаза смотрели прямо. «Выручай, отец!» — сказал Георгий, не попадая зуб на зуб и поражаясь сам собой. То ли живописный вид аборигена, то ли недавнее потрясение... Выволокла из глубин души столь кисельно-посконный стиль, что самому делалось тошно. «Угодил я у вас в лихое лихо!» «И вам не хворать, милейший!» — отозвался старик звучным низким голосом. «Не припомню вас среди родственников. Чем обязан?» Говорил хозяин безупречно, как на академических подмостках давно уже не умеют. Голос ракотал по телу и легко заполнял собою каждую пять вокруг. И от этого голоса готовый уже лопнуть жило между ключицами у Георгия вдруг ослабло, а в груди разлились тепло и тишина. Спина, однако, оставалась каменной. «Простите!» Связки предательски дернулись и решили соскочить на сипение. «Я тут заблудился у вас». Рука пустое, — отозвался старец, не шелохнувшись. А рука и впрямь требует участия. Да, судя по всему, и не только рука. Милости прошу. И хозяин подался в черноту проема, открывая путь.